«Мой король, вы, может быть, знаете, что я пять последних лет служил дворецким у вашего брата Томаса. Неделю назад я узнал, что вы не убивали вашего отца Роланда Доброго. Я знаю, кто это сделал, и Томас знает. Вы узнали бы имя этого черного убийцы тоже, но я не осмеливаюсь написать его. Я пошел к Пейни, который отправился в изгнание и велел мне вернуться в замок и написать вам». Бейна сказал, что изгнанники скоро станут мятежниками, а это не должно быть. Он сказал, чтобы я служил вам, и тоже сказал мой отец перед смертью, потому что наша семья всегда служила королю, а вы истинный король. Если у вас есть план, я помогу вам даже ценой жизни. Когда вы читаете это, я стою внизу на площади. Прошу, если у вас есть план, подойти и стать у окна. Если вам есть на чем писать, напишите записку и киньте мне». Позже я ее подберу. Если вы согласны, дважды махните мне рукой. Ваш друг Бен с изгнанниками. Пейна обещал прислать его сюда. Я знаю, где он, Бен. Может быть, и могу привести его, Бена, сюда за день или два. Это опасно, но я чувствую, что времени у нас мало. И Пейна чувствует то же самое. Буду ждать и молиться. Денис, ваш друг и преданный слуга».